СЛЕПАЯ ВЕРА Будда разрушал авторитеты, с горькой иронией бичевал он книжную премудрость, как пустой вздор или же дерзкое сумасбродство. К кастовому высокомерию брахманов он относился с не меньшей строгостью. Кто, повторяя песни и изречения древних мудрецов, вообразит себя таким же, как они, мудрым, тот уподавляется простолюдину или рабу. Ученик верит в то, во что верит учитель. Учитель верит в то, что он узнал от предшествующих учителей. Речь Брахмана похожа на вереницу слепых, стоящий впереди ничего не видит, стоящие посредине ничего не видит, стоящий позади ничего не видит. Как же тут быть? Разве при таких условиях вера брахманов чего-нибудь стоит?